Глава 6, 1917 год. Январь. 6. Тайное совещание Совета Министров. Петроград. В политике нет мести, но есть последствия. Петр Аркадьевич Столыпин. По возвращению в Петроград Протопопов простился с Курловым и крепко пожал тому руку. Спасибо. — Страшный вы человек, господин министр, — хмыкнул генерал. «Сколько вас знал и никогда бы не подумал, что вы гораздо на такое!» «Практичный», — поправил Александр Дмитриевич. «А вы, господин Курлов, помимо прочего, думайте меньше, а делайте больше». «И что делать прикажете?» «Представьте-ка нашего человечка из жандармерии Крадзянка для надежности. Пусть первые дни понаблюдает за ним в оба глаза. Если вдруг Михаил Васильевичу в голову что-то нехорошее придет, доделайте то, чего мы доделывать не стали». Смело доделайте, и без моего на то спроса. Выполним, господин министр. Обнялись. Попрощались, по-хорошему так. Курлов отправился заметать следы случившегося и выделять человечка-карадзянка, а заодно решать вопросы с Кирпичниковым и Васильевым. Протопопов вернулся в здание министерства к вечеру. Там встретил охранника Федю и узнал от того, что приходил Марков II, а вместе с ним или позже... Александр Дмитриевич так и не выяснил, небезызвестный римский Корсаков. Оба перезаписались на прием на завтрашний день и долго выпытывали, куда подевался министр и какими такими делами государственной важности он занят. Им ничего не сказали, но Протопопов понимал, что разговора с правами не избежать, просто так от них не отмахнешься. Сейчас только не время разговаривать, позже. Так-то разговор нужен. Запершись в кабинете и напомнив, что его ни для кого нет, Протопопов приготовил себе крепкий чай и плотно перекусил, разом от ужинов и от обедов. Возможно, потому что новое тело все еще требовало адаптации и настраивалось, Александр чувствовал себя совершенно разбитым и выжатым, словно долька лимона. Поэтому после ужина, приняв сто граммов на грудь успокоения ради, завалился спать и продрых до следующего утра без задних ног. Сны ему не снились. Уже утром его разбудил звонок Курлова, который сообщил, что вчерашние вопросы, требующие исключительного внимания, улажены, и господину министру лично придет на подпись приказ о премировании отличившихся полицейских из сыска на сумму 500 рублей, а также выделение премии самому господину Кирпичникову на сумму в 1000 рублей. Протопопов поблагодарил генерала за службу и обещал подписать приказ тем же днем, не затягивая. Отдельного упоминания о Радзянко от Курлова не последовало. Почему Продопопов сделал вывод, что Михаил Васильевич никак себя не проявил и не обозначил? Ждет. Убедился в этом министр за завтраком, делая обзор прессы. Журналисты продолжали судачить о дуэли, но не так, чтобы активно. Тема заметно утихла и сошла с первых полос. Интерес спал. Газетные вояки все еще спрашивали, а будет ли дуэль? Хватит ли у министра внутренних дел, душку, в проблеме разобраться? Да, едко, да, колко, но ни грамма в этих статьях не было от действительности, не раскопали и не унюхали ничего. Это вселяло определенный оптимизм. День начался в приподнятом настроении. После завтрака Александр Дмитриевич размялся хорошенько, поджимался и поподтягивался в своем обустроенном спортивном уголке, приучал к регулярным физическим нагрузкам свое новое тело и, приведя себя в тонус, был готов во всей красе встречать новый день, который обещал быть невероятно интересным и одновременно сложным. Галицин накануне объявил, что сегодня, наконец, пройдет заседание Совета министров, на котором Протопопов намеревался присутствовать. Отдаленно смахивающим на качалку из далеких 80-х, заседания Совета в эти сложные дни происходили регулярно, чаще всего по два раза в неделю. Дел, вагоны, маленькая тележка у правительства. Но после конфликта с участием Протопопова премьер Голицын намеренно тормознул государственную машину и перенес заседание Совета с 3 января на 8 января, чтобы дождаться, когда улягутся первые страсти. Голицын, очевидно, хотел, чтобы общественности разных взглядов стало определенно понятно, что выходка министра Протопопова на торжественном приеме не несет в себе никакого другого порыва, кроме очередного нервного срыва, которых за Александром Дмитриевичем значилось несчесть. И когда в глазах общественности Протопопов отказался отвечать за базар после выходки на торжественном приеме, премьер натужно и последовательно добивающийся отставки министра внутренних дел получал на руки все козыри в своих начинаниях. Мол, так и сяк, а Протопопову лечиться надо, а не министрствовать. Задача Галицина была ясна. Пересмотреть состав правительства на момент открытия думских заседаний, потому как в нынешнем составе правительства будет подвержено нападкам депутатов. И пересмотр логично было начинать с самого ненавистного министра, коим Протопопов и являлся. Задача же Протопопова заключалась в том, чтобы, во-первых, переубедить Голицына, если говорить мягко, а во-вторых, сделать совету на заседании одно крайне любопытное предложение, от которого министры не смогут отказаться ни при каких обстоятельствах. Вот и посмотрим. В приподнятом настроении Александр Дмитриевич явился на заседание, поприветствовал всех собравшихся и занял свое место. Сидя за столом, он не без интереса изучал присутствующих, каждого из которых узнавал легко и с первого раза. В зале собрались все до одного министра нынешнего правительства и канцелярия. Председательствовал премьер. Князь Голицын был подтянутым старикашкой небольшого роста под 70, одевался строго и со вкусом, как и подобает премьеру, и выделялся пышными усами, торчащими в стороны, как два прутика. Голова его была седой, а вот усы, в которых будто сосредоточилась вся жизненная сила Николая Дмитриевича, все еще оставались черными, как смоль. Внешне власть премьера могла показаться безграничной, когда, как на деле, Николай Дмитриевич совсем ничего не решал и не имел реального политического веса. Он не назначал министров себе в кабинет, понятия не имело о составе госсовета на следующий год Зато он был очень почтенный бюрократ и весьма приличный человек, который пользовался доверием императрицы со времен, как Николай Дмитриевич возглавлял комитет помощи русским пленным. Современники характеризовали его как человека доброго, с в высшей степени мягким характером и самым приятным обращением. И они же подчеркивали, что твердости в Голицыне не было решительно никакой, что не позволяло ему справиться с министрами в своем кабинете и выдержать прямо консервативный курс, сторонником которого Галицын являлся. Вот такой скомканный набор личных качеств предупредили отсутствие у князя внятной политической программы, которую он бы мог представлять. «Тюфяк», другими словами. Заседали долго, нудно и совершенно безинтересно, как тесто месили из раза в раз – Шла официальная часть, которая тщательно протоколировалась и далее, и далее телеграфировалась в царское село к государю. Поэтому следили за словами, никто не хотел сболтнуть лишнего, дабы не прогневать царя Николая. Часть министров только недавно вошла в кабинет, как военный министр Беляев, все заседание сидевший с рожей за знайки. Это было его первое заседание в должности, и ему не терпелось выделиться. А назначен он был для успешного проведения предстоявшей межсоюзнической конференции. Поскольку ему выпала настолько важная роль, держался мертвая голова независимо и уверенно. Протопопов знал о необычной погремухе Михаила Алексеевича и теперь понял, почему он ее получил. У него был совершенно лысый череп, как у инопланетянина все равно что. И усы, как у Голицына, правда, не такие большие. Беляев охотно комментировал выступления других министров, делал свои вставки, пытался показать, что в деталях знает любой вопрос, подлежащий обсуждению, и к его мнению стоит прислушиваться. Ему не огрызались, потому как говорил Беляев действительно по делу и емко, но многих такая манера военного министра раздражала и заводила. Конечно, на фоне Виляева большинство кабинета выглядело несведущими идиотами, которые не разбираются в вопросах дискуссии, а если и знают суть, то поверхностно. Особо воротились министры-выдвиженцы Трепова. Эти сидели отдельной группкой и не особо старались скрывать своего раздражения. Среди них министр земледелия Гофмейстер Риттих, министр путей сообщения Кригер Войновский, государственный контролер Камергер Феодосьев И, конечно, министр торговли и промышленности, гофмейстер князь Шаховской, которого, как и Беляева, поддерживала императрица. Вторая группа министров были протеже Щегловитова, нынешнего председателя Госсовета. Это министр здравоохранения Рейн, оберпрокурор Синода Раев, министр народного просвещения Кульчицкий и юстиции гермейстер Добровольский, которого Голицын подозревал в финансовой нечистоплотности. К этой группе примыкали Барк, управлявший финансами империи, причем довольно успешно, и, конечно, министр иностранных дел Покровский, хорошо ладивший с общественностью. Натурально, сплошной клубок змей. Остальные министры из присутствующих, не примыкавшие ни к одной из групп, пожалуй, имели куда меньший политический вес и, по сути, на заседаниях выполняли роль мебели. Речь о морском министре адмирале Григоровиче, успевшем срастись с креслом за шесть лет именно по той причине, что он был удобным для всех. Дольше него в Совете пребывал только граф Фредерикс и управляющий канозаводством генерал-лейтенант Стахович. Если группу Щегловитова в целом отличали более консервативные взгляды, то группа Трепова была настроена прогрессивно. И большая часть этого клубка змей, независимо от принадлежности к группе, не желала служить рядом с Протопоповым. Да и с Голицыным тоже. Так, накануне его назначения, Барк и князь Шаховской подали в отставку, что было продиктовано стремлением премьера произвести ротацию в Кабмине с целью наладить отношения с думцами, которая была не принята государем. Протопопов уже битый час пребывал среди хорошо образованных чинушей. Единственными, кого эти технократы считали недостойными своих мест, были сам Протопопов и старик премьер. Когда официальная часть заседания была исчерпана, все было запротоколировано и зафиксировано в журнале, тогда управляющий делами Совета Министров Ладыжинский распорядился канцелярии удалиться. Настала вторая часть, о которой Протопопов помнил и которую ждал. Неофициальная. Обмен министров мнениями не под запись, но со всей откровенностью. Князь Голицын дождался, когда удалятся посторонние. Поднялся. Расправил полы своего пиджака и, кашлянув в кулак, сказал, «Ну что ж, господа, приступим. Обсудим, собственно, то, ради чего мы все сегодня собрались. Приступим. Давайте начинать». Голицын обвел взглядом собравшихся, продолжил, «Собственно, перед нами встал важный и нетерпящий отлагательство вопрос по срокам возобновления думской сессии». Напомню, господам собравшимся, что текущий перерыв, связанный с рождественскими каникулами, заканчивается 12 января. Хотелось бы в связи с этим выслушать ваше мнение. Протопопов, слушая премьера, понял, что у Николая Дмитриевича таки не хватает смелости сказать прямо все то, что он думает по этому вопросу, потому как боится, что его мнение может разойтись с мнением других министров хочет сначала других послушать, а там, если потребуется, и мнение свое подкорректировать в угоду. Откровенно дерьмовая тактика у князя. Нельзя так. Протопопов помнил, что в оригинальной истории очередное заседание Совета Министров от 3 января отложило возобновление думской сессии до 14 февраля. Голицын стремился получить отсрочку, чтобы сделать возможным рабочую коммуникацию между думой и правительством. А для этого требовалось сместить Добровольского, который был назначен его замом без ведома и к которому у князя были вопросы, касаемые финансовой нечистоплотности, как уже Протопопов припоминал. Раева, которого общественность воспринимала в штыки, и, конечно, Протопопова, который, как считалось, ни черта не разбирался в делах МВД и вдобавок скандалил с Радзянко и его товарищем. Первым заговорил Добровольский. Тут обсуждать нечего, надо разговаривать с государем и готовить манифест о распуске созыва. «Придерживаюсь того же мнения», — поддержал министр юстиции Раев. «Вы себя слышите?» — включился в разговор Риттих. «Роспуск Думы не приведет к порядку и набросит на шею правительства петлю, понаслушались патриотов!» «Поддерживаю!» — согласился Кригер Войновский. «Здесь нужен определенный перенос, обоснованный», — включился Покровский. «Не распускать, не проводить заседания вовремя категорически нельзя. Правительство к этому не готово и подвергнется нападкам». «Что вы подразумеваете под неготовностью, господин Покровский?» насыпился Добровольский, до которого доходили слухи о том, что Голицын ищет поддержку, чтобы устранить своего товарища. «То самое, о чем вы подумали», — широко улыбнулся Покровский, известный своей обходительностью, «не больше и не меньше». «Еще мнение!» — Голицын разрядил возможный конфликт. «Господин Феодосиев, выскажитесь?» «Я проголосую. Вы вопрос на повестку сформулируйте», — отозвался тот. «Какая ваша позиция по вопросу, господин председатель?» — спросил Шаховской с безразличным будто бы видом, постукивающий пальцами по столешнице. «Моя позиция тут такая, что с нынешней думой работать категорически невозможно по тем или иным причинам, но и распускать... Распускать — это значит новую думу собирать» а в конъюнктуре текущих общественных настроений боюсь, что новый созыв окажется хуже в 10 раз, поэтому предлагаю перенос до конца месяца. — И как вы намерены воспользоваться переносом? — уточнил Добровольский. — Какая, собственно, разница, соберется Дума 19 января или 31 января? Голицын не ответил. Не говорит же, что он собрался проводить перестановки в кабинете, и это, по сути, единственная причина его позиции. «Полагаю, что наша задача максимально отложить сессию и провести, скажем так, необходимые преобразования, чтобы нам было чем парировать нападки прогрессивного блока», сказал Барк, который нуждался во времени, как в глотке чистого воздуха. Ему предстояло разобраться с возмущениями банкиров. «Полагаю, что оптимальной в этой связи будет дата 14 февраля, ровно через неделю, как пройдет союзническая конференция». «Поддержу господина Барка», — согласился Беляев. Мы, полагаю, обзаведемся определенной поддержкой после окончания союзнической конференции, и все эти нападки думцев, если не сойдут на нет, то не будут иметь прежнего эффекта. 14 февраля. Голицын кивнул, видимо, поддерживая данное решение целиком. Не согласен. Общественность не станет ждать еще месяц только потому, что правительство не готово слушать нападки, запротестовал Кригер. Смею напомнить вам, господа, что у нас патовая ситуация с железнодорожным сообщением. «Также напоминаю, что банки отказываются кредитовать наши военно-промышленные предприятия», добавил Шаховской. «Так вот и займитесь этим вопросом, господа», воскликнул Добровольский с искренним возмущением. «Не путайте мухокотлеты. У нас при переносе сессии будет целый месяц на то, чтобы убедить союзников продолжить оказывать нам помощь, а для этого нам понадобится работать в спокойной обстановке, а не тогда, когда нам натурально раскаленные угли под задницы подкладывают». Протопопов, которого ни о чем не спрашивали, сам молчал и слушал. Рано. Тут надо бить одним ударом, чтобы наглухо. Голицын призвал министров проголосовать и впервые проявил себя достаточно искусным политиком, убрав из голосования вопрос о возможности того, чтобы Дума собралась в срок, как и вопрос о ее распуске. «Господа, выскажитесь, кто за перенос заседания на 31 января, а кто за перенос еще дальше? Итак...» то за конец месяца. «За. Я хоть и поддерживаю проведение сессии в срок, но при сложившихся обстоятельствах собирать Думу нецелесообразно», — сказал Риттих. «К 31 января союзническая конференция будет идти полным ходом, и основные решения, стоящие на повестке, наверняка будут приняты». Начали поднимать руки. Пятеро. Кружок Трепова. Риттих, Кригер-Войновский, Феодосьев, князь Шаховской и граф Фредерикс. К ним присоединился Беляев. Голицын сосчитал, кивнул. «Господа, кто за более длительный перенос?» Сам князь поднял руку. «Перенос на февраль!» — буркнул Добровольский. «За неделю на конференции много чего может произойти, и решения могут быть пересмотрены». Руки подняли Барк, Раев, Рейн, Кульчицкий, Покровский, Григорович и Стахович. Протопопов не поднял руку ни за один из вариантов, поэтому на него устремили глаза все собравшиеся на заседании. «Ваше слово, господин министр внутренних дел». «Думал, не спросите», — хмыкнул Протопопов. «А раз спросили, господа, то изволите выслушать. Дума соберется 12 января, что бы вы тут ни говорили». «Ба! Еще чего, Александр Дмитрич, Что за вздор? На неделю раньше намеченного?» — Возмутился Добровольский, упираясь ладонями в столешницу. «Вы что ли выпили с утра пораньше?» Протопопов смерил его взглядом. Прям здоровый такой мужик. ручище как клешни, плечи широкие, но и живот наел, что будь здоров. Судя по всему, привык, что оппонент тушуется. Впечатлять его недюжинной физической силой, тем более такой, как Протопопов. Однако Александр Дмитриевич и взглядом не повел, выдерживая тяжелый взгляд Добровольского. Беспокойтесь, Николай Александрович, что господин Мелюков узнает о ваших делах, и озвучит на заседании, ровным голосом спросил он. «О каких таких делах вы изволите вещать?» продолжал закипать Добровольский, ерзая на стуле. «Да так? Которые после его смерти у вас наперекосяк пошли? Или я, по вашему разумению, недостаточно доступно изъясняюсь? Стоит переформулировать?» Добровольский аж позеленел. Говорил Протопопов о необоснованном получении и присвоении денег, предназначенных для выдачи пособий нуждающимся чиновникам Сената, о незаконном прекращении дела некой госпожи Шмулевич и о получении взятки от купца Нахимова с Северного Кавказа. На выпад Добровольский ничего не ответил и предпочел не раздувать тему. Так вот, переносом думской сессии вы однозначно способствуете тому факту, чтобы господин Милюков подготовился как следует и нашел зацепку. А если сессия пройдет раньше намеченного срока, гляди, и подготовиться не успеет. Информацию ведь еще надо найти, где брать, — подмигнул Протопопов. Николай Александрович молчал, начал натужно теребить платок в своих руках. Голицын, бывший не прочь потопить министра юстиции, аж засиял, когда ему представился подобный шанс. Друга по группе следовало спасать, поэтому к разговору подключился Покровский. «Мы, в отличие от вас, Александр Дмитриевич, думу не боимся», — начал он. «Она для того и собрана, чтобы болтать. Не Николай Александрович атакует, так другого. Хотя есть варианты, как это дело изменить, и вам о них достоверно известно». Покровский, просивший государя об отставке Протопопова, сейчас намекал именно на это. «Николай Николаевич, уважаемый, насколько мне известно, в Думе к вам относятся как к кристаллически честному человеку и стороннику сотрудничества с либеральной общественностью. Такую репутацию заслужил далеко не каждый из нас. Или я плохо осведомлен?» Протопопов приподнял бровь. «Я всегда выступал за честный и открытый диалог. Это правда. Просто не могу понять, как вы в таком случае объясните господам Мелякову, Родзянко и остальным, что голосовали за перенесение думской сессии, а не за ее созыв в срок. Я уже не говорю о своем предложении собрать думцев раньше, а они ведь обязательно поинтересуются. И слухи могут пойти разные, потому как за перенесение сессии нет ровным счетом никаких оснований, и люди простые, они тоже могут подумать разное. Ни в коем случае не разделяю эту точку зрения, но ведь могут подумать, что правительству нужна пауза, чтобы согласовать условия сепаратного мира. За вас беспокоюсь, Николай Николаевич. Протопопов улыбнулся на мгновение, а потом лицо его сделалось вновь каменным. Господин Протопопов! Раев закатил глаза. Внешностью он напоминал молодящегося старика. Черный парик, выкрашенные усы и борода, на румяненные щеки. Сейчас его парик чуть сполз. Александр Дмитрич, от вас я меньше всего ждал такие разговоры. Не вы ли говорили на Медне, что эта дума будет распущена? И если следующая дума окажется также не нехороша, то ее тоже следует распустить. Не из ваших ли уст было сказано, что Япония одиннадцать раз распускала парламент и ничего? Говорил, не стал отпираться протопопов, «Вот только я человек министерский и наблюдательный, и мнение мое формируется из текущей общественно-политической обстановки, а не из личной прихоти» полноте Почему вам эту обстановку знать если вас днем с огнем не сыщешь на совещаниях по продовольствию и транспорту возмутился министр кригер подтверждаю заявил министр торговли и промышленности шаховской вмешался голицын все вы верно говорите александр дмитрич но вы же понимаете что нас заклюют и не дадут вдох и сделать когда дума откроет сессию в срок а тут вы предлагаете более раннее заседание радзянка начнет беспокоить государя нам нужно время Такое решение никуда не годится. Поступайте, как считаете нужным. Разумеется, я что, я как все проголосую. Вот только один важный нюанс, господин Голицын, как и господа здесь присутствующие. На Медне, а если быть точнее, то вчера, я получил секретный доклад из жандармерии о том, что господин Бобринский, а вместе с ним еще ряд небезызвестных думских господ-депутатов отправились в Царское село на грузовике, разработанном на военные нужды. Вооруженные пулеметом, который они тайно повезли в грузовом отсеке. Каждый из них был вооружен личным оружием, помимо прочего. «Батюшки!» — изумился премьер. Остальные напряглись. «И что с ними стало?» — спросил Беляев. При попытке задержания данных террористов они оказали полицейским сопротивление и были уничтожены. Все сидели молча с совершенно каменными лицами. «Господин Протопопов!» «Но какая же причина? Демарша, графа Бобринского!» — прошептал едва слышно Голицын. «А причина, господин премьер-министр, в том, что они хотели убить Ее Величество Александру Федоровну». По залу разнесся вздох. Поэтому, господа, полагаю, что вам не нужно объяснять, что у нас есть уникальный шанс воспользоваться и обличить деятельность террористического прогрессивного блока в глазах общественности, на которую они опираются. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Потому что достоверно знать о планах этой террористической группировки не получается. А значит, у нас нет времени на разного рода отсрочки и переносы думских сессий. «Так давайте же арестуем тех мерзавцев, которые принимают участие в заговоре!» — вскрикнул Раев. «Всех забросим в тюрьмы! На фронт их!» «Не выйдет. Аресты спровоцируют волну возмущений, что им и нужно. Помимо прочего, эти мерзавцы уверены, что мы отсрочим думскую сессию или распустим думу насовсем, и они получат шанс действовать открыто и без оглядки, заручившись поддержкой общественности». Поэтому предлагаю действовать на опережение и бить врага на его же поле, с трибуны Думы. Мое предложение — сессию не переносить, но сделать Думу бесполезной и даже послушной после нашего обличения». После речи Протопопова висела гробовая тишина. Александр Дмитриевич решил вбить последний гвоздь в крышку гроба и, поднявшись со стула, сказал. «Вот что, господа, какие бы разногласия ни были между нами!» В ближайшие дни это не будет иметь совершенно никакого значения. Если мы перенесем сессию в нынешней ситуации или арестуем террористов, то это приведет к крайним народным возмущениям. Это, в свою очередь, сделает невозможным не проведение качественной конференции с союзниками вам, господин Белов, не проведение курса вам, господин Голицын, не выделение кредитов вам, господин Барк. Это полностью и целиком развалит наш с вами кабинет министров и оставит о нем память, как о клубе неудачников. Нам нужно действовать решительно, исходя из новых реалий. Предлагаю сессию Думы с 19 января перенести на 12 января. С этими словами Протопопов вышел.